Татьяна Зинина. Жена из забытого прошлого. Читает Лина Ветлицкая. Пролог. Королевство Шараз, 2587 год. Настоящее время. На первой полосе газеты «Глаз Шараза» красовалась черно белая фотография. Она заняла почти половину страницы, что случалось лишь когда новость действительно имела большое значение. Заголовок гласил «Событие десятилетия». «Уже увидела?» — спросила вошедшая в гостиную мама и указала на снимок. «Филипп не хотел сразу тебе показывать. Думал сначала как-нибудь подготовить. Но я решила, что будет лучше, если ты узнаешь об этом как можно раньше». Медленно выдохнув, я взяла в руки газету, а взгляд прилип к изображенному на фотографии мужчине. За пять лет, что мы не виделись, он возмужал, раздался в плечах, а в лице не осталось ни капли легкомысленности. Теперь он выглядел как холодный, серьезный человек, который никому не позволит собой помыкать. Снимок не передавал цвета глаз, но я уверена, что они остались такими же ярко-голубыми, Только сейчас взгляд казался отстраненным и будто бы пустым. Его темные волосы были зачесаны на боковой пробор, как того требовали правила. Темно-серая форма стражей республики подчеркивала крепкую подтянутую фигуру, а на погонах виднелись капитанские нашивки. Рядом с ним, держась за его локоть, стояла беловолосая миниатюрная девушка с довольно милым лечиком и приветливой улыбкой. Настоящая принцесса, хоть ее королевство давно превратилось в республику. А под фотографией начался текст. По случаю свадьбы леди Алексис Аргоферс и лорда Кайтера Гринстека, которая состоится в пятнадцатый день третьего месяца осени, Республика Ферсия официально открывает границы для дипломатов из соседних стран. Король Вилтер III, правитель нашего с вами прекрасного королевства Шарас, оценил жест соседей и решил отправить Ферсию группу послов. «Пока нам неизвестно, кто будет представлять нашу страну в этой поездке, но мы все надеемся, что она пройдет успешно». Ферсия наши южные соседи и восстановление дружбы между странами станет важным шагом. Когда дочитав я подняла на маму растерянный взгляд, она понимающе вздохнула и села на диван рядом со мной. Фил возглавит делегацию, сообщила она. Мы приглашены на эту свадьбу. Я снова посмотрела на фото, Нашла взглядом левую руку Кайтера, но не увидела на запястье никаких рисунков. Наверняка их как-то скрыли при съемке. «Не понимаю, от переизбытка эмоций у меня едва получилось совладать с голосом. Как он может жениться? Стихии не примут его новый брак, ведь наш не расторгнут». Я посмотрела на тусклую, но все еще заметную брачную татуировку, которая хоть и потеряла цвет, но все равно оставалась на внутренней стороне моего предплечья. «Ты говорила, что давно не ощущаешь вашей связи», — сказала мама. «Полагаю, она разрушена, но не полностью, ведь тогда брачный рисунок пропал бы, а значит, вы все еще связаны». Что ж, я горько усмехнулась и приняла гордый надменный вид. В таком случае Кай появится здесь в самое ближайшее время. Ему ведь нужно перед правильной свадьбой окончательно расторгнуть наш союз. Уверенно, служители храма стихий легко смогут покончить с нашей связью после пяти-то лет, проведенных порознь. Мама посмотрела на меня виновато, поймала мою ладонь и медленно выдохнула, будто собираясь сказать что-то важное. Это заставило меня насторожиться. Я прекрасно знала собственную мать, и такой ее взгляд явно намекал на то, что сказанное мне не понравится. Ри снова вздохнула мама и отвела взгляд. «Милая, думаю, он уверен, что тебя нет в живых». Эта фраза заставила меня напряженно выпрямиться. «Что ты имеешь в виду? Я же писала ему много-много раз». И ты знаешь, что он так и не ответил мне. Просто он не получал твоих писем, покаянно призналась она. Мы с Филом не отправляли их. Ее признание ударило по мне еще сильнее, чем новость о предстоящей женитьбе Кая. Слова мамы просто не укладывались в голове. Я была уверена, что она не способна на такую подлость. «Не смотри на меня, как на врага», поспешила оправдаться мама. «Ты же знаешь, что ваш дом подожгли по приказу канцлера. Если бы дядя твоего Кая узнал, что ты жива, то попытался бы закончить начатое. Мы же старались обеспечить твою безопасность. И врали мне столько лет. Мама! Я не могла поверить, что два самых близких человека сотворили такое за моей спиной». Желая оказаться подальше от собственной предательницы матери, я резко встала, но она поймала меня за руку, удерживая. «Ваши отношения тогда зашли слишком далеко», — пыталась оправдать себя мама. «Ваша свадьба была никому не нужна. Думаю, Кай сам понял, что, женившись на тебе, совершил ошибку, потому и позволил случиться тому пожару». «Не говори так». Я тоже не хотела верить, но такова правда. Он ведь и не горевал по тебе. Ты же сама знаешь, что всего через две недели он заключил помолвку с другой девушкой. Мне было нечего ей сказать. Прошло уже столько лет, а я до сих пор не могла поверить, что наша с история так печально и громко закончилась. Хотя, наверное, подобный финал был для нас неизбежен. «Возможно, мне стоило разорвать отношения сразу же, как только я узнала фамилию Кайтера, как только поняла, кто его дядя. Увы, в то время я была слишком наивна и глупа». «Карин, его женитьба на наследнице Аргоферсов нужна нашему королевству», — взяв себя в руки, серьезным тоном заговорила мама. «Их свадьба должна состояться». «И для этого ваш ошибочный брак нужно окончательно расторгнуть в храме». «Так пусть приезжает!» — нервно всплеснула я руками. «Только пишите ему сами. Если сильно поторопиться, то успеет все сделать до своей свадьбы». «Нет, Карин», — мама медленно помотала головой. «Не успеет. Поэтому мы поступим иначе». «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожилась я. «Тебе придется поехать с нами в Ферсию, встретиться там с Кайтером Гринстеком и исправить ту ошибку, что вы совершили в прошлом». Ноги подкосились, и я без села на диван. Взгляд снова упал на фото Кая в злополучной газете, а сердце сжалось от боли и тоски. «Я не могу, у меня стажировка в клинике», — поспешила ответить я. Ри, милая... Фил договорился. «Тебя отпустят». Мама обняла меня за плечи. «Пойми, эта точка нужна не только вам, но и нескольким странам. Я понимаю, что тебе тяжело, но иначе нельзя. Если ты этого не сделаешь, его свадьба не состоится. И те, кто поддерживает монархию и бывшую принцессу, примут это как плевок в лицо» после чего в Ферсии может снова начаться гражданская война. Там и сейчас крайне сложная обстановка. «Неужели наследница Арго Ферсов не может выйти замуж за кого-нибудь другого?» — обреченно протянула я. «Может, наверное, но канцлер выбрал своего племянника. Думаю, догадываешься, почему?» Я промолчала. В перипетиях большой политики разбиралась смутно, но все же кое-что понимала. Ведь когда живешь в доме министра иностранных дел, волей неволей начнешь видеть, что к чему на мировой арене. Свадьба через две недели мягко но строго проговорила мама. Выезжаем мы послезавтра. Я подняла на нее растерянный взгляд и хотела решительно отказаться но снова посмотрела на газету и молча отвернулась. «Кай женится на принцессе? Что ж, как не горько признавать, но это его право. Между нами давно все закончилось. Он никогда не пытался меня найти, хотя это точно было ему по силам. Возможно, я действительно ему мешала. Может быть, он и в самом деле жалел, что мы заключили магический союз в храме, а тот пожар стал для него чем-то вроде освобождения. Не хочу об этом думать. Когда-то мне казалось, что между нами даже больше, чем просто любовь. Я не хотела уезжать из Ферсии, но тогда была не в состоянии сопротивляться. Потом долгие месяцы и даже годы глупо ждала, что Кай найдет меня, приедет. Писала ему, а эти письма, оказывается, просто не отправляли. Так имею ли я право винить Кая? Ведь если он не получал моих посланий, то действительно может думать, что меня нет в живых. Теперь же нам точно придется встретиться, посмотреть друг другу в глаза, и тогда, уверена, я обязательно пойму, как поступить дальше. И больше никому не позволю вмешиваться в мою жизнь».